Юба рассказывал Дацибалу о просторах степей, нетронутых плугом, о быстрых скакунах, об охоте на львов. В Риме ценили гладиаторов по числу выигранных ими боев. Против имени Юбы в списке ланисты стояла римская цифра 7. Иудей Давид участвовал в пяти боях. Он был под номером 5. Но знатоки утверждали, что Иудей — не уступит нумидийцу в силе броска и меткости удара. К тому же он одинаково владеет правой и левой рукой. До сих пор ланиста не выставлял иудеину и в паре. Зачем ему терять хороших бойцов? Каждый из них стоит втрое больше наскоробученного новичка. Но если ланисти хорошо заплатят, он не устоит. Это знали все. Знал это и Дацибал, мечтавший бежать вместе с другом в Нумидию. Нумидия была ближе, чем Дакия. Стоит лишь найти корабли кормчего, который бы взял их на борт. Но Юба посмеялся над Дацибалом, когда тот предложил план бегства. «Заведи себе лучше пуэлу Здесь ты добьешься больше успеха. Я видел, как на тебя заглядываются женщины. Поверь мне!» Ты забьешь, Келада!» Доцебал обиженно отвернулся. «Ну, как ты можешь шутить?» «Я не шучу», — ответил нумидийц. «За те три года, что я в Помпеях, из нашей казармы бежало шестеро, и все были пойманы. Они прокляли тот час, когда им пришла мысль о бегстве. Наш ланист родился под созвездием Андромеды. Вспомни, Кирна!» Согласно поверью, Под созвездием Андромеды рождались палачи и жестокие люди. Андромеда — мифический персонаж, дочь эфиопского царя, прикованная к скале по приказанию бога морей Посидона и освобожденная греческим героем Персеем. Случай с Кирном произошел на глазах Удацебала. Сириец не думал бежать, а просто задержался в казарме и вовремя не оказался на перекличке. Ланиста так избил его железной палкой, что Кирн долгое время не мог пошевелиться. Несколько дней Давид ухаживал за сирийцем и вернул его к жизни. И тогда произошло неожиданное. Кирн прекратил свои нападки на Иудея. Кирн и Давид сделались друзьями. Однажды Цебал увидел, как они оба стоят на коленях и умильно молятся невидимому христианскому богу. Пришел веселый Квинкватор, а вместе с ним желанный для всех жителей Помпей день гладиаторских боев. И не только для них. Еще вчера из соседних городков Нолы и Нуцерии в Помпеи нахлынули любители кровавых зрелищ. Их привлекло известие, что устроитель игр Помпеди Руф Выставляет на арену 30 гладиаторов помпейской школы И среди них известных по схваткам прошлых лет Юбу и Давида Люди шли по узким улицам к городскому амфитеатру Украшенному по случаю праздника ветками лавра и цветами То в одном, то в другом месте над головами Плыли крытые носилки Скрывавшие от любопытных взоров знатную Матрону Или богатого старика В толпе сновали торговцы предлагая соломенные подушки для сидения, шляпы и зонтики от солнца или дождя, павлине веера для защиты от докучливых мух. Глашатые, приложив карту, загорелые ладони кричали: «Не забудьте посетить амфитеатр! Будут сражаться нумедиц и иудеи. После состоится бой зверей, хищников. Пойманых в отдаленнейших провинциях. Уже привезли в город. Клетки стояли прямо под открытым небом. Около них толпились зеваки, наслаждаясь невиданным зрелищем. Давно уже в Помпеях не было такого стечения народа. Толпа с шумом ломилась в амфитеатр, чтобы занять лучшие места. В ложах видели даже двух римских сенаторов. Они прибыли в город из своих поместья под Няполем. Ланисте было от чего потерять голову. По случаю предстоящего праздника гладиаторов выпустили из камер и освободили от занятий. Да и кто мог с ними заниматься, если лонисты и все учителя фехтования сегодня в амфитеатре? В казарме остались одни стражники, проклинавшие свою судьбу.